Медосмотр Цеховой терапевт сказала «Михалыч, вы почему так дышите?» Она слушала его спину «Медосмотр, как дышу?» «Грудью, так женщина дышит, а мужчины дышит диафрагмой, пузом, а вы пузо втянули» Михалыч обрадовался и взаулыбался «А как вы видите? Вы же сзади, зеркало вон» И зачем вы при каждом вдохе поднимаете плечи максимально вверх, а при каждом выдохе опускаете максимально вниз? Так только некоторые птицы в полете дышат. Он посмотрел в зеркало. Орлы? Причем тут орлы? Дышите, как я сказала, пузом. И спокойно. А семёныч передо мной точно так же дышал. И вы сказали ему, орел, а я хочу вам понравиться больше Семеновича. И мечтательно зажмурился в зеркало. Доктор отошла и проверила дверь на плотность и зашептала. — Так вы мне и нравитесь больше, по всем параметрам. И комплекции хорошие, и гемоглобин, и моча, и рост, вес, возраст, и зарплата. Михалыч смутился, а она продолжала. — Во всем, кроме одного. У Семеновича есть штамп в паспорте, а у вас нет. — И что, только поэтому вы согласились с ним в театр, а со мной нет? — Только... Город у нас маленький. Все про всех все знают. И про штампы, и про вашу квартиру съемную на двоих с Семеновичем. Так и у меня скоро будет штамп. Когда будет, тогда и решим. А пока каждая одинокая женщина имеет право на театр и романтический ужин, если случай случается. И приставила палец к животу Михалыча. И почесала. Вечером семёныч жарил картошку на кухне. Михалыч помогал, а на окне стоял букет пионов в литровой банке. Его Семёныч приволок, обчистил клумбу возле проходной. Михалыч спросил, «Это цеховому терапевту?» и писал в воздухе двумя руками красивый силуэт. «А, нет, это Ангелине, училке английской, да ты знаешь». Михалыч знал, у Ангелины силуэт не дотягивал в бёдрах до 90-60-90. До терапевта, то есть. Но училка похудее, но доктор по поглазастее. Но Ангелина...» михайлович задумался. «Надо же!» и сказал. «Так ты же, Семенович, с терапевтом в театр собрался. И на романтический ужин. Все все знают», — пробурчал Семенович. «И пояснил. Я ее в театр пригласил за больничный. Мне надо в Питер на три дня. Повезу Ангелину с сестрой знакомить». «А доктор знает, зачем тебе в Питер?» «Нет, конечно. И ты смотри!» И зашатал пальцем на Михалыча. «Значит, таки будет ужин романтический?» «Какой ужин, Михалыч? И в театрах этих, буфеты эти. Кстати, займи червонец. Перебьешься, семёныч Кто за всю квартиру платил три месяца подряд?» «Ну, верну, верну с получки. Это после Питера и буфетов? Ты лучше вот что, как физик физику». — Можешь пообещать? Никаких романтических ужинов после театра. — С доктором? — С доктором. — Ну ты даешь, Михалыч. Какой ужин? Я и буфет не потяну. Хочешь, сам езжай с ней. — семёныч и пузо свое на бедосмотрах не втягивай. Картошка дожарилась. Михалыч достал бутылку столичной из холодильника. На ней был штамп.